— Амао передает, он очистил ущелье от врага, отбросил гвардию Коомеку, — сказал демон после того, как полчаса терзал кота. — Как? Вижу я в ваших глазах вопрос. Мне тоже стало интересно. Сперва дракону сообщили, что противник намерен в следующем сражении применить механических носорогов, тех самых чугунных утюгов из города Ночь которые время от времени взрываются и калечат сидящих внутри троллей. Машинам, оказывается, можно еще и огнемет к морде прикрутить. Дорого. В смысле, троллей уходит немерено. Но если брать дохлых, то доступно. Откуда дракон узнал такие интимные подробности? Официальная версия — разведка плюс информаторы в рядах врага. Старые приятели сына, надо понимать. Мое мнение, тролли хотят продать королю еще один комплект носорогов, взамен уничтоженных. Барч неожиданно хмыкнул. Остальные испуганно обернулись на шедевр некромантии. Но мертвый рыбак больше ничего не сделал и не сказал. Серый, золотоглазый репендамец казался в последнее время все более живым. Алисия, в противоположность ему, говорила и улыбалась все меньше и едва отличалась теперь от ее пугающего спутника. Констант отвел тяжелый взгляд от обоих и продолжал. «Амао вылетел перед рассветом в большой форме и сжег весь запас механизмов, пустых, без всадников. Отчего-то гвардию потеря так деморализовала, что солдаты короля, если верить хвастливому ящеру, отступили за перевал, теряя гробы и ядовитые зубы. Мое мнение, в ущелье воевать неудобно. После пожара там что не дом, то засада, что не семейка партизаны. Амао платит за все и потому любим, как никогда. В жены к нему просятся девчонки чуть ли не из колыбелек. Гвардейцев утаскивают из лагеря, и тихо спора рвут на Шушинов. Вывод. Драконы пытаются выманить за Элмшский перевал. В приводье. Но он же не полетит. К компании тихонько присоединилась Зюска. Глаза у нее были красные, будто заплаканные. Но мастерице удалось вернуть себе прежнюю, ехиднейшую и неотразимую улыбку. Полетит, возразил бутинист. Деваться-то некуда. Если залечь в ущелье и строиться, его величество навестит летом с более многочисленной компанией и новыми носорогами. К тому времени еще эскадрилью механических грифонов склепают. Что, устала?» Участливо обратился демон к вязальщице. «Непростой заказ», — призналась та, — «но растет потихоньку». «Что вяжешь?» Такое восторженное выражение появлялась на лице у Брэдты только в двух случаях – при виде новой многообещающей книжки или человека, наделенного талантами, наемницы, недоставшимися. Зюска задумчиво устремила взгляд в пространство, будто бы подыскивая название для необычного рукоделия. «Ключ», – объявила она наконец. «Да, вот именно, ключ». «Шерстяной, что ли?» — изумился Рен. Марк Нойн, колдующий над супом из ночеградской курицы, озабоченно замотал головой. — Ключ от вашего наследства. Объяснить сложно. Погодите и увидите. Прово, бывший наемник, охотник, гвардеец и шушун знает кто еще, объявил себя знатоком старомирской кухни и теперь творил с дорогой антистоличной птицей что-то неожиданное. Народ подумал и решил. Пока Прова не полагает себя великим мастером пыток или тренером танцующих блох, ничего страшного, пусть варит кур. «Ладно, посмотрим», — уступил Ран недовольно. Мать его утверждала, что нет ничего мучительнее, чем ждать и догонять. Второе Штиллер еще не пробовал, так как всегда являлся вовремя. Зато первое ненавидел от всей души. «А что делает Минц?» Я с ним то и дело через базили поболтать пытаюсь, никак. Но кот все время пробует, значит, жив. — Я-то? Жив, конечно, — ответил телепат из-под стола. — Но и буролесец ваш тоже в порядке. Мы, коты, покойникам не передаем. Услышав последнюю фразу, Прово фыркнул прямо в кипящий бульон. Но тут же извинился перед собственным шедевром, Щедро посыпав зелени. — Разве подлинные телепаты не способны обратиться к кому и чему угодно? — тихо уточнила Алисия, устремив загадочный взгляд на темный рот любимого. — На базаре рассказывали, Хайнрих может хоть табуретки передать. — Иди попробуй! — зашипел кот истерически, надуваясь от возмущения. — Рекомендую! От табуретки глупостей не услышишь! Я бесед с вещами и мертвецами, избегаю из соображений мысленной гигиены. А кому-то нравится. Мрррррр". К тому времени Штиллер уже достал непризнанного гения из-под стола и прилежно занялся ушами зверя. Бретте досталась полосатая шея. Базиль милостиво позволил приятелям проявить уважение, потом подскочил, отряхнулся, куснул Бретту за палец, то ли для порядка, то ли просто любя, и снова пропал под столом. Оттуда донеслось ворчливое «Минстер жив, да не до болтовни ему. Командует полком осинок оборотней». Прово сгорбился над кастрюлей и отмахнулся поварежкой, будто неизвестные никому кроме него воспоминания жалили как осы. «Дело жуткое!» Объяснил он, когда стало ясно, что все этого ждут. «Есть в буром лесу его в омеке, существа, которым нравится выглядеть деревьями, осинки-оборотни. На самом же деле они совсем другое, гораздо худшее. Фокус в том, чтобы не подавать виду, что понял, с чем имеешь дело. Как только они замечают, что разоблачены, сразу Прово остановился, словно у него перехватило горло». И вместо продолжения ткнул пальцем себе в шею, в грудь, затем медленно в восстановленный глаз. — Кое-кто из охотников, — продолжил Марк после паузы, аккуратно переворачивая мясо в кастрюле, словно бы проверяя, удобно птице или нет, — находил с этими существами общий язык. Сам видел одного кустом увитого, чем-то вроде черной лозы. Через ловушки мимо нежити его носило. Ведьмы подходить боялись. Туда пройти мог, куда даже эхо не добиралось. Я и сам пытался приручить осинку. Не далась, еле живой ушел. Прова решительно свернул голову плоскому шушуну, и тот перестал нагревать котелок. Буралескую тварь приручить не фокус. Скучно им в чущобе. Однообразное меню... На первое чужих грызешь, на второе своих и никакого десерта, а с бродягой целый день играть можно. И ни с кем так весело не охотиться, как в компании с опытным преследователем. Но чтобы сотни за собой повести, и все время делать вид, что не понимаешь, чем командуешь. Лучшая защита от оборотней, любезно добавил Констант, не иметь никакого понятия о феномене. Вам такой способ теперь недоступен.